Субару сидел на холодном полу, опершей спиной о кровать. И вот уже третий час с нетерпением и тревогой дожидался рассвета. На холод он не обращал никакого внимания. Все его ощущения были сосредоточены на бешеном стуке собственного сердца. «Разве тут уснешь, когда сердце колотится, как сумасшедшее?» Нервная пульсация отдавалась в ушах, а чувства обострились настолько, что Субару казалось, будто он ощущает, как стремительно бежит по жилам кровь. «Этой ночью я не сомкну глаз». «Не лягу, пока не настанет долгожданное утро». «Утро того дня, когда состоится мое свидание с Эмилией». Он так сильно сжал кулаки, что кончики пальцев онемели. «Черт, я как школьник, который не может уснуть перед экскурсией». «А ведь свою школьную поездку я как раз-таки проспал». Пытаясь отвлечься воспоминаниями из детства, Субару продолжал неотрывно смотреть в черноту за окном. «Как же долго еще ждать?» «До рассвета почти четыре часа». «Спать не хотелось совершенно». Однако долгое ожидание подступающей опасности вымотало нервы. Не оставалось ничего иного, кроме как предаться размышлениям. Он вспомнил последние четыре дня своей жизни в особняке. События, случившиеся за это время, сильно отличались от событий первого круга. Но Субару был уверен, что ему удалось воспроизвести по памяти большую часть действий. Однако мысль о том, что он до сих пор не знает, как избежать возврата в прошлое, очень тяготила его. Отношения с Эмилией были прекрасными. «Кажется, с Рэм и Рам тоже все налаживалось, а вот с Беатрис...» «Кажется, я забыл наведаться к Беатрис...» Он вспомнил, что в прошлый раз зашел пожелать ей спокойной ночи, а сегодня упустил этот момент из виду. Вообще, в последнее время они пересекались с ней так уж и часто, успевая обменяться лишь парой фраз. И каждый раз она отпускала какие-нибудь ядовитые замечания в мой адрес. Субару не припоминал ни одной серьезной беседы с ней». Однако именно Беатрис спасла его от безумия, когда он оказался отброшенным на четыре дня назад. Наверное, нужно было сказать ей спасибо. Хотя едва ли она оценит благодарность по достоинству. Наверняка состроит недовольную физиономию и что-нибудь съязвит по этому поводу. И все же при мысли о Беатрис губы Субары расплылись в улыбке. Когда наступит завтрашний день, он наконец откроет ей все, что чувствует. И не только Беатрис. Ему есть что сказать «Ирам, Рэм, и даже «Развалю!». Но, конечно, сначала он не душу души перед Эмилией. В общей сложности Субару гостил в особняке развали уже восемь дней, и воспоминание о них снова вызвало улыбку на его губах. На юношу вдруг нахнуло сентиментальное настроение, и, быть может, именно из-за этого его веки вдруг отяжелели, хотя до утра еще оставалось целых три часа. «Никак нельзя сейчас засыпать», – пробормотал Субару, изо всех сил стараясь раскрыть глаза пошире. «Это тебе не ММО какая-нибудь». Он потер глаза, прогоняя дремоту. Однако вместе с сонливостью его охватил озноб. И он непроизвольно поежился, обхватив плечи руками Субару энергично растерых, стараясь согреться, но озноб не проходил. Он почувствовал, что вокруг что-то изменилось. По спине пробежали мурашки, его начала бить крупная дрожь. Это было странно. На улице стояла теплая весенняя погода, впору ходить в летней одежде. Отчего же тогда этот неприятный озноб? Черт! «Неужели...» Субару вдруг понял, что дрожит не от холода, а от страха. Упёршись руками о пол, он неимоверными усилиями поднялся на ноги, с трудом разогнув трясущиеся колени. Ощущение вялости и тошноты не отпускало его. Стук сердца, еще недавно оглушающий, теперь был едва различим. С трудом добравшись до двери, Субару отворил ее и почти вывалился из комнаты. «То... кто-нибудь...» позвал он, но вместо крика получился еле слышный хрип. С трудом передвигая непослушные ноги, он побрел по темному коридору. Легкие горели, надрываясь от нехватки воздуха. Плохо дело! пронеслось в мозгу. Не пойму, что со мной. Одно было очевидно: его жизнь угрожала серьезная опасность. Издавая тихие стоны и пошатывая, Субару тащился вперед к лестнице, ведущей наверх. Каждый шаг отдавался острой болью. Точно он ступал по раскаленным углям. Добравшись до лестницы, он встал на четвереньки. и медленно, ступенька за ступенькой, вскарабкался наверх. Ему показалось, этот путь занял целую вечность. Отдышавшись, Субару стал ползком пробираться по коридору дальше. Как вдруг его охватило ужасное ощущение, будто все внутренности сжались в комок. Сдерживать тошноту больше не было сил, и его вырвало. Из глаз побежали слезы. «Эмилия! Эмилия! Эмилия! Я должен добраться до комнаты Эмилии!» Медленно твердил он и продолжал ползти, подгоняемый неким чувством, название которому не мог подобрать. Наверное, это был его долг, его миссия. Присущий всем живым существам инстинкт самосохранения в эту минуту оказался позабыт. Сил осталась все меньше, руки ослабли настолько, что не могли удерживать вес тела, и Субару едва дыша привалился к стене. Сейчас он представлял собой жалкое зрелище и мог бы вызвать скорее отвращение, нежели сочувствие. Тело обмякло, грудь вздымалась от тяжелого прерывистого дыхания, а в ушах раздавался оглушительный звон. Можно было считать настоящим чудом, что ему удалось расслышать этот странный звук. Звук, похожий на лязг цепей. Внезапно чудовищный удар отбросил Субару на десяток метров. Перевернувшись несколько раз, он ничком распластался на полу. Боли не было, но сильнейшее потрясение заполнило его от макушки до пяток. «Что это было?» Субару попробовал приподняться на дрожащих руках, но не смог удержать равновесие и ткнулся лицом в пол. Как странно. Правая рука изо всех сил старалась разогнуться и поднять тело, а вот левая... Стоп! А что с левой? Субару с трудом повернул голову и обомлел. Вместо руки он увидел жуткий обрубок, брызжащий алой кровью. Мгновение спустя все тело пронзила страшная боль. заставив субару извиваться корчиться и биться об пол, словно рыбы выброшенная на берег перед глазами замелькали разнообразные пятна и сознание юноши стремительно унеслось далеко за пределы дома разваля убей меня убей меня убей меня убей убей убей убей убей я не хочу жить я хочу умереть я скоро умру уже умираю ничего не понимаю все где то очень далеко ничего не могу вспомнить наплевать на все «Просто убей меня!» Снова послышался лязг, и спустя секунду, словно в ответ на это безумное горячичное желание, раздался жуткий треск, и размаженный череп Субару разлетелся на куски.